Глава 15. Я игрушка. Всего лишь его игрушка. Затворница, содержанка, красивая кукла, которую он даже одевает по своему вкусу и на воздух выпускает лишь со своего позволения. Шаг в одну сторону, замок, высокие стены, шаг в другую, агрессивные амбалы с оружием, что караулят каждый мой шаг. Нет поля, это не жизнь, это ад. Евгений был прав, мы только изводим себя, мы слишком разные. Нет у нас будущего. Только скитание по углам, встречи раз в неделю, месяц, может, реже. Я не знаю, что нас с Верочкой ждет, и это меня пугает сильнее всего. Мрак, замкнутость, незнание. А что будет завтра, через год? Больше. Какая-нибудь светлая надежда, понимание, которое бы придавало мне сил жить дальше. Есть ли у нас вообще нормальное будущее? Повторяю себе эти слова как мантру, мечась из одного угла комнаты в другой, чтобы успокоить саму себя, чтобы убедить себя, что я сделала правильный выбор, согласившись на предложение Жени. Останавливаюсь посреди комнаты, делаю глубокий вдох, медленный выдох, прикрываю глаза. Женя ушёл 5 минут назад, испарился, скрывшись в темноте, словно его здесь и не было никогда, а его явление мне привиделось. Умница. Наградила добрительным кивком. Всё правильно поняла. Я знал, что ты умная девушка, будешь действовать по логике и примешь мою помощь. Да, во благо. Всё во благо, ради счастья каждого. Но почему мне сейчас хочется сердце из груди живьём выцарапать? Спускайся вниз, веди себя естественно, это важно. Ты должна стараться, чтобы Влад ни о чём не догадался. Я буду держать тебя в курсе всех событий. Если надо, сам найду, сам свяжусь, сам передам тебе важную информацию. Когда это случится, судорожно дышу. Жди, Полина. Твоя задача ждать, быть всегда на чеку. Дело непростое, требует выдержки, предельной осторожности. Но ты не волнуйся, все получится. Просто выполняй все, что я тебе говорю. «Хотя бы, примерно». Вещи не готов. Ни в коем случае с ходу попадём под подозрение. Занимайся своими обычными делами, но будь всегда начеку и помни о нашем уговоре. Я думаю, это случится в день, когда объявят результаты выборов. Влад точно не будет думать о тебе в этот нелёгкий, крайне напряжённый период. 3 недели. Это случится примерно через 3 недели. Всё, пути назад нет. Я сделала выбор. Полина Агафонова скоро исчезнет навсегда. Привожу себя в порядок, легонько шлёпаю по щекам, чтобы взбодриться, возвращаюсь к дочке на вечернее чаепитие. Вести себя естественно моё задание, моя миссия, к которой я приступила. Это должно быть проще простого, но почему у меня в душе словно случилась ядерная война? Мамуля вернулась, хочу тём. Солнышко моё, ну иди сюда. Беру дочь на руки и долго-долго тискаю, осыпая поцелуями её пышные румяные щёчки. Когда пойдём наверх, хочешь почитаю тебе сказку или лучше посмотрим на звёзды? Я покажу тебе созвездия, ты же любишь сказки про космос. Побежали! Маленькая принцесса хватает меня за руку и тянет вверх по лестнице, только за ней и поспеваю. Пирог понравился? Он самый-самый лучший. Если увижу падающую звезду, я загадаю желание. Какое? Скажу, если увижу. Когда на город обрушивается глубокая ночь, мы с Верой сидим на окошке, любуясь бархатным небом и крупными мерцающими звёздами, жрём пряники, запивая тёплым молоком, говорим о мультиках и сказках. Смотри, смотри, звезда упала! Дочь быстро сложила ладошки друг с другом и что-то тихонько зашептала, зажмурив глазки. Я улыбнулась: "Какая же она милая". И что ты загадала, солнце? Хитренько улыбнулась. А не скажу, иначе моё желание не сбудется. Следующие недели стали для меня буквально несносными. Я проживала их как на иголках, переживая, что у нас ничего не получится, поскольку мне казалось, меня видят насквозь. На территории дома прибавилась охраны. Здоровенные мужики в тёмных одеждах обшаривали каждый кустик, выполняя свою работу идеально, заставляя нервничать раз за разом. Пока всё шло тихо и гладко, мы занимались обычными делами. Правда, я уже понимала, что день за днём становится ужасно скучно. Выходить из дома нам не разрешают, думая больше из-за грядущих выборов, в целях обеспечения идеальной безопасности. Неужели Власов думает, что он действительно нас будет держать в этом проклятом доме вечно? Ребёнку нужны игры со сверстниками, а её друзья две тётки и соседские кошки. Так нельзя. Я хочу, чтобы Верочка ходила в сад, посещала разные творческие кружки, нашла настоящих друзей. Моя дочь не маугли из джунглей. Её организм растёт и развивается, нельзя упускать время. Раньше я поговорила бы с Владом на эту тему серьёзно, но уже нет смысла, если мы собрались бежать. Ещё одна проблема возникла: как Верочке сказать о побеге? Как ей сказать, что у нас будут другие имена, что нам придётся навсегда забыть папу? Я думаю над этим, но боюсь, нужно сказать всё как есть. Мне надоело врать и изворачиваться перед собственным ребёнком. Дети быстро соображают и ещё быстрее взrastлеют. За все эти кошмарно долгие недели Влад приезжал к нам всего пару раз, и то бегло. Иногда я получала от него сообщения, мы словно резко прекратили общаться, будто он решил всё между нами оборвать, но это не так. Я знала, что у него сейчас за дела и какое колоссальное значение они для него имеют. И вот в один из серых дней я получаю роковое послание от неизвестного номера. Ни о чём не подозревая, беру в руки телефон, кликаю по иконке с конвертом, и всё внутри застывает. Завтра будь готова. Просто жди. Пульс глухо бахает в виски. По венам сначала лёд несётся, потом раскалённое пламя. Сотри сообщение и удали номер. Ж. Быстро удаляю, прячу телефон в карман, понимая, что час пробил. Похоже, это и ночью я точно не смогу уснуть. Как назло вдруг случается это, в самый неподходящий момент. Звук шин в отдалении, что стремительно приближается к дому. Сквозь окно кухни вижу его роскошную иномарку, плавно въезжающую во двор дома. В сердце в груди совершает рваный кульбит. Дверь автомобиля открывается, из него выходит Влад. Он поднимает голову и смотрит в упор на меня. Он знает. Смотрит, будто живьём сжигает. Глаза холодные, мрачные, будто чужие. Или Власов обо всём в курсе, или я себе накрутила? Я не могла проколоться нигде, это невозможно, только если Влад не телепат. Паника начинает биться в груди раненой птицы. Я сжимаю кулаки, заставляя себя собраться. Главное соблюдать спокойствие. Естественность моё всё. Мы не виделись несколько недель. Вера ужасно соскучилась, а я делаю вид, что скучала так же сильно, как и она, чтобы не вызвать подозрений. Мужчина входит в дом с видом хозяина. Первым делом, сняв пальто, нежно целует дочь, говорит ей несколько фраз, вручает подарок. Беги, пока немного поиграй с новой куклой. Папочка, спасибо. Делаю шаг к Владу и обнимаю его за шею. Ого. Ох, и тон. Его руки оживают в ответ, мягко оборачиваясь вокруг моей талии. Не ожидал, что будет такая встреча. Я тоже, скромно выдыхаю. Пойдём к столу, ужин стынет. Мы всей женской семьёй для тебя готовили. М-м, как приятно. Спасибо, мы старались. Не отпускает меня, жмёт к себе жадно и властно. Рассматривает с головы до ног, будто век не виделись. Так и есть. Несколько недель общения только через короткие смс-ки. Увы, это только начало. Когда он займет пост главы государства и женится, скорее всего, я не буду видеть отца моей дочки месяцами. Ужин длится недолго. Общение тоже не складывается. Влада все время дергают звонками. Он живет в телефоне. Слово «нам» — два слова в телефон. Я делаю вид, что ем, на самом деле ковыряюсь вилкой в тарелке и думаю о том, что первым делом сделаю, когда окажусь на свободе в другой стране с новыми планами на жизнь. И где же меня спрячет? Я бы хотела жить возле моря, домик у моря, чтобы любоваться закатами из окна и дышать морской свежестью. Спасибо за великолепный ужин, как всегда на высоте. Из-за двери выдёргивает голос Влада: "Мне пора". Ужасно не хочется уезжать сами, понимаете, сейчас завал и так, еле вырвался. Что-нибудь нужно? У вас всё есть. С карты денег снимайте столько, сколько нужно. Полин, не хочешь обновить гардероб себе и Вере? Не нужно, качаю головой, расцеловав дочь в щёчки, Влад направляется к входной двери. Мы не надолго остаёмся в холле одни. Я собираюсь подать мужчине пальто, на меня ни с того, ни с сего накатывает жуткая грусть. Дуешься. подхожу к нему, мои руки ложатся на галстук. Я бережно его поправляю, разглаживая каждую складочку, отрицательно качаю головой. Знаешь, я всё обдумала хорошо. С Алёной поговорила. В общем, поняла, что жить так, как я живу сейчас, неплохо. Вряд ли я сама смогу добиться лучшего, на мне клеймо неудача. Для Верочки я хочу самое лучшее. Мечтаю, чтобы она окончила престижную школу. Потом, возможно, уехала бы учиться за границу, нашла работу по душе, смогла реализовать свой огромный потенциал. Она ведь твоя дочь, в корне неправильно закапывать такой талант, его нужно развивать. Красивые мужские брови взлетели вверх. Влад поймал мою руку на галстуке, сжав: "Правда? Ты больше не сердишься на меня?" "Нет, вру. Я лишь играю свою роль, чтобы не вызвать подозрений". Люди, что меня окружают, правы. Я прислушалась к мнению большинства, поняла, что ошибалась. Многие глотки готовы рвать за возможность оказаться на моем месте, а я, напротив, ищу способ сбежать. Глупо хмыкаю. Сумасшедшая я, вот. Честно удивлен твоими размышлениями, Полина. В голосе даже прослеживается некое замешательство. Спасибо за понимание. Поля мне откашливается, медлит. Совестно, если бы ты только знала. Но выбора нет. Ты даже представить себе не можешь, как всё сложно на самом деле и с какими опасными людьми мы имеем дело. Это не Азамат, это нечто худшее. Понимаю, моргнула. Что ж, ступай. Желаю только победы. Так и будет. Влад подхватывает меня за талию, отрывая от пола, и с напором целует в губы. Его поцелуй вкусный и горячий, а мой холодный и неживой. «Люблю». Отчаянно, с болью, в надломленном голосе говорит, не дыша. «Что?» «Тебя люблю».